19. Агнес восстала из своего пепла как раз к десятилетию шагги. Она не брала в рот ни капли три месяца, прежде чем нанялась работать в ночную смену на заправочной станции. Она разнесла Рождество на четыре разных каталога, завалила елку подарками и заставила стол четырьмя разновидностями дичи и мяса, не имея малейшей надежды расплатиться за все это. Она смотрела на лика и шаги, которые, наевшись от пуза, полулежа смотрели телевизор, и только теперь поняла, что нужды в таких затратах сил и не было. Они были счастливы просто находиться рядом с нею, упивались ее трезвостью и тем миром, который эта трезвость принесла. Начали приходить счета по каталогам, но кроме денег было и еще кое-что, заставлявшее ее искать работу. Работа помогала ей справляться с одиночеством помогала отвлечься, давала ей хоть какое-то дело в долгие пустые вечера. Без работы она сидела бы дома, не зная, чем занять себя, пока ее не сморит сон. Этими вечерами она главным образом думала о Шаге, о друзьях, которые перестали ей звонить, о Лизе и Вулле, а еще о Кэтрин в Южной Африке. Ночная смена помогала ей воздерживаться от выпивки. На заправке был маленький магазин – Единственное место на миле вокруг, где продавались сигареты, фруктовое мороженое на палочке и пакетики чипсов. Заправочная станция была оазисом в пустыне. Агнес выдвигала на себя лоток, доставала несколько грязных монет, позвякивавших внутри, клала в лоток сдачу, пачки сигарет и упаковок молока и проталкивала через окошко в непробиваемом стекле. Тут была какая-никакая социализация и она радовалась этому. Четыре ночи в неделю Агнес сидела за непробиваемым стеклом, уставившись в пустую темноту. Редко подъезжали такси, заправлялись дизельным топливом, некоторые просили ключи от маленького туалета с лужами на полу, другие покупали газету и холодную баночку Айрон Брю. Разделенные стеклом они вели разговоры о забастовках в Ревенскрейге, о закрытии верфий о том, что было в их жизнях. Водители такси привыкли к жизни за стеклом, привыкли проводить вечера за собственными перегородками и лобовыми стеклами. Агнес привыкла к их обществу, ждала разговоров с ними. Со временем два таксиста стали ее постоянными клиентами. Некоторые приезжали в свой перерыв, и тогда они ели сэндвичи по обе стороны стекла. После ее появления здесь доходы ночной смены выросли. Некоторые водители меняли маршрут, чтобы заглянуть к ней, провести пяток минут с красивой женщиной, которая смеялась, слушая их истории, с этой куколкой, которая казалась всегда рада встрече с ними. Они уезжали только с появлением следующего водителя. Иногда, если она разговаривала с кем-то из них, несколько такси могли кружить у стоянки в ожидании, когда она освободится. Они смотрели на нее, как робкие малыши на тарелку с пирожным. Она видела, как они ездят туда-сюда по пустой дороге в ожидании десяти спокойных минут рядом с ней. Они злились, если видели, что она смеется с другими водителями. Некоторые из водителей постарше просили у нее только то, что лежало на низких полках. Для них это была игра, способ убить время. Агнес не возражала. Они рассказывали ей какие-нибудь байки, глядя, как она передвигается по маленькому магазинчику, собирая то, что они заказывали. Сахар? Крахмал? Они чувствовали себя менее одинокими. Когда она наклонялась за сегодняшней газетой, они смаковали зрелище, натягивающейся на ней юбки. Когда она садилась на корточки, чтобы взять что-нибудь с нижней полки. Им нравился ее джемпер с низким вырезом черные бретельки ее бюстгальтера на розовой коже. Агнес знала, какая это ужасная вещь — одиночество. После нескольких зимних месяцев работы на заправочной станции Агнес стала получать подарки. Поначалу это были всякие мелочи, вроде коробок с картошкой или нескольких баночек маринованного лука из магазина самообслуживания. Как-то утром ей подарили коробку прокладок. А вскоре некоторые водители стали делать ей крупные подарки. Например, старый холодильник, старый портативный телевизор, другую электронику, явно украденную. Как-то раз Шаги пришел домой из школы и увидел, что треснувшее стекло противосквознячной двери заменено. В другой раз он пришел домой и увидел, что еще вчера покрытые плесенью стены кухоньки заново обклеены обоями. В самое глухое время ночной смены на заправке мог долго никто не появляться, тогда Агнес сидела и смотрела на Пит Роуд, считая часы по приходящим и уходящим пустым ночным автобусам. В такое время она сидела за своим непробиваемым стеклом и медленно листала каталог Фриманс, тратя еще не полученное жалование. Солнце выползало из-за горизонта, и она готовилась к завершению смены, клала в карман шоколадный батончик, чтобы дать в школу шаги, брала себе пачку хороших сигарет. Она отпирала замок на двери, впускала утреннюю смену, потом шла в Питхэт по дороге, а солнце спешило позатить шлаковые холмы, пока небо не затянулось дождевыми тучами и не накрыло поселок привычным серым одеялом. По пути домой Агнес не раз пропевала, вежливое с добрым утром, проходя мимо усталых, сутулых женщин, отправлявшихся в город на уборщицкие заработки. Уборщицы потирали золотые крестики, висевшие на их шеях, и бормотали тихое «наше вам, не глядя на нее». Чем могла заниматься уважающая себя католичка, возвращающаяся домой все непотребный час, они даже и представить себе не могли. Они с подозрением относились к этой женщине, у которой ранним утром были накрашены губы, а на длинных ногтях сверкал свежайший лак цвета секса. Мужчины, которым повезло до сих пор иметь работу, поднимали глаза и улыбались, проходя мимо Агнес. Они желали ей доброго утра и, воровато подмигивая, пытались спрятать от ее глаз свертки с ланчами, приготовленные их женами. Вернувшись домой, она засовывала украденную шоколадку под подушку шаги а потом с поцелуемой чашкой чая с молоком будила его и отправляла в школу. В ногах кровати Лика она оставляла его комбинезон, выстиранный и вычищенный после вечерней смены. Мальчики молча лежали в разных кроватях, смотрели друг на друга, слушая, как она подпевает утреннему радио. Никто из них не моргал, опасаясь разрушить волшебство. Агнес проработала в ночные смены всего месяца два — когда познакомилась с ним, рыжеволосым быком. Он был не похож на остальных. Остальные таксисты имели вид уже смирившихся со своим положением мужчин, лучшие годы которых остались позади. Время, проведенное за баранкой, привело к разрушению их тел, обильные шотландские завтраки и ужины в закусочных оседали на их талях, как овсяная каша. В конце концов такси скручивало их плечи дугой и вжимало головы во вторые подбородки. Те, кто слишком долго работал в ночные смены, становились призрачно бледными. Их единственным цветом была слабая розацеа, следствие многих лет пьянства. Примечание. Розацеа – хроническое кожное заболевание, проявляющееся покраснением кожных покровов и расширением мелких сосудов. Это были те самые мужчины, которые украшали свои пальцы золотыми кольцами с изображением саверенов и получали тщеславное удовольствие от того, как сверкает металл, когда они крутят баранку. И это, конечно, напоминало ей о шаге. Когда Рыжий Волосый в первый раз вышел из своей машины, она старалась не таращиться на него. Он, видимо, недавно сел за руль, плечи у него были прямые, А румянец на щеках свидетельствовал о том, что время он проводит на солнце и свежем воздухе, а не в темных пабах за кружками золотистого стаута. Пока он, высокий, широкоплечий, заправлялся соляркой, она наблюдала за ним. Он стоял там, стройный и гордый. Он покачал такси сильной рукой сбока на бок, и его рыжие кудри сияли под мигающими флуоресцентными лампами. Он не вздрогнул, увидев ее, как случалось, вздрагивали другие но и не улыбнулся. Она сидела за стеклом, сложив руки на груди, словно ждала любовника, который забыл приехать за ней. Она просунула ему сдачу в лотке, он пробормотал слова благодарности и вернулся в свое такси. В следующий раз он появился несколько недель спустя. На сей раз она заговорила с ним, когда он еще и к окну не успел подойти. «Вы не так давно за рулем, верно?» спросила она с напомаженной улыбкой, предупредительно выдвинув для него лоток. «Извиняйте», — сказал он, возвращаясь к реальности из своих мыслей. «Я вас не слышу за стеклом». Агнес отметила его грубоватый шотландский, мягкую напевность «Страт Клайда». Она продолжила на идеальном английском. И «Я просто спросила, не новичок ли вы среди таксистов?» «С чего это вы вдруг задаете такой вопрос чужому человеку?» Демонстративно спросил он, от его дыхания холодное стекло между ними запотело. Улыбка сошла с лица Агнес. «Просто здесь бывает много таксистов. Вы мне кажетесь более жизнерадостным, чем остальные». Он на говорящую собаку посмотрел бы с меньшим удивлением. Она неловко продолжила. «Знаете, мне просто кажется, что на вас это занятие, долгая езда, все эти трудные пассажиры, не наложили заметного отпечатка? «Думаете, в людях разбираетесь?» Этот вопрос застал Агнес врасплох. Теперь она замолчала. Рыжеволосый с громким металлическим звоном опустил несколько монет в лоток. «Пинту молока и белый хлеб. Хлеб формовой, а не простой. И обязательно свежий. И не помните его в этой штуковине». Он показал на ее лоток. Агнес потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя Наконец она встала. Пройдя половину пути до полки с хлебом, она оглянулась проверить, смотрит ли он на нее, но рыжеволосый уставился себе под ноги, словно у него на туфлях была написана какая-то история. Он дышал своим лошадиным носом. Она видела, как поднимаются и расправляются его плечи, а потом падают. Вид у него был усталый, больной и усталый. Вернувшись к окну, она положила плоский пакет молока в лоток и просунула ему. Он взял его своей лопищей. Теперь она уронила в лоток хлеб, и только тогда он опять заговорил. «Вы помнете мой хлеб!» Агнес ошарашенно посмотрела на него. Хлеб легко проходил, если немного нажать, но мужчина снова возмутился. Его щеки порозовели. «Я вам говорю, не запихивайте его сюда!» «С ним ничего не случится. Он сразу же восстановит свою форму!» Она надавила пальцами на влажный хлеб и вмятинки, словно рекламируя его свежесть, разгладились. Человек молчал. Агнас застенчиво улыбнулась. «Ничего не могу с этим поделать. Открывать дверь запрещено». Она положила руку на грудь и широко раскрыла глаза. «Вы же видите? Я здесь одна». Рыжеволосый стоял, переминаясь с ноги на ногу, его щеки раскраснелись. Он моргнул, посмотрел на свои ноги втянул воздух, раздув крупные ноздри. «Послушайте, вы будете брать этот хлеб или нет?» спросила Агнес, подаваясь поближе к стеклу. Вырез на свитере сдвинулся, и она знала, что теперь ему видна бретелька бюстгальтера на ее плече. Она улыбнулась, чуть опустив веки. Он шарахнул кулаком по стеклу, и она отпрыгнула, словно от удара. «Матерь Божья!» «Неужели честный человек не может получить гребаный хлеб так, чтобы его не сдавили по дороге?» Это разбудило демона Вагнес. Такое безразличие к ее красоте нанесло сильный удар по ее самолюбию. Это пренебрежение ею вызвало у нее желание выпить. Крашенным ногтем она надорвала упаковку вытащила один из нарезанных под сэндвичей ломтей, потом, словно духлую рыбу, уронила его в лоток, который передвинула на другую сторону к здоровяку. Он посмотрел на ломоть хлеба в лотке, так, словно Агнес наложила туда кучу. «Так берите его», — строго сказала она, ее улыбка и бретелька бюстгальтера исчезли. Рыжеволосый нежно ухватил ломоть пальцами, лоток с металлическим скрежетом уехал назад. Агнес положила в лоток еще один ломоть и переправила его на другую сторону. Человек взял и его. Так это и продолжалось. Агнес клала в лоток очередной кусок хлеба, а мужчина бережно, как фарфоровое блюдечко, подбирал его. Она была уверена, что он ни разу не вздохнул за все это время. Где-то внутри него свистел воздух, словно выходил из проколотой покрышки, а он смотрел на половину буханки в своих руках. Агнес продолжала гонять лоток туда-сюда. Пока шахта не закрылась, я тут работал, тихо сказал он. Как вы догадались, что я не водитель? Просто вижу, сказала Агнес. Есть какой-никакой опыт. Правда? Могу об этом целую книгу написать. Она положила очередной ломоть в лоток. Не понимаю, как они выдерживают, сказал рыжеволосый а с какими людьми приходится сталкиваться, мерзавцы всех мастей. Чтобы ездить по ночам в такси, нужен особый склад. Вы давно начали работать в ночную? Около месяца. Чертовски одиноко, да?» — сказала Агнес. Мужчина посмотрел на нее, будто видел в первый раз. «Да, очень одиноко», — сказал он, глядя усталыми глазами. Она отправила ему ломоть с горбушкой. Но приезжайте завтра». «Я вам просуну коробочку с кукурузными хлопьями». Мужчина в первый раз улыбнулся. У него были крупные ровные и белые зубы. «Договорились?» «Да, и не забудьте взять полиэтиленовый пакет, потому что я буду отправлять их вам поштучно». У нее после шага были другие мужчины, но ни с кем из них она не проводила ночей. Целый день прождала она гудка автомобиля. Еще до ланча она приняла ванну, и все равно ей пришлось ждать до восьми часов, когда он обещал заехать. Часы с радиоприемником мигали своими неоновыми цифрами, словно вели обратный отсчет времени. Агнес целый день бросала то в жар ожидания, то в холод уныния. И теперь перед туалетным зеркалом она чувствовала себя с каждой минутой все большей дурой. Она в уме составила список того, о чем она не должна говорить этому новому мужчине. От плохих вещей, которые из лучших соображений следовало держать при себе, у нее перехватило дыхание. Они требовали выпивки. Шагги безмолвно сидел рядом с ней, терпеливо положив руки на колени, аккуратно скрестив щиколотки. С его лица не сходило выражение мучительных переживаний. Агнес пыталась пересказать свою жизнь и чувствовала себя все более тупой и скучной. От тех вещей, о которых ей не стоило говорить, у нее начинались приступы зевоты. Та женщина, о которой ей не следовало рассказывать, спала с 1967 года, года ее знакомства с Шагом. Рыжеволосого быка звали Юджин. Имя ей нравилось. Оно было одновременно старомодным и простым. Таким именем матери обычно называли своих первенцев, тех, кто должен был стать основательным и надежным, Гордостью матери, но не ее радостью. Агнес всегда казалось, что матери-католички давали это имя сыновьям, которых предназначали для священничества, детям, обреченным стать церковной десятиной. Юджин нажал на гудок черного такси, и Агнес нервно подскочила на месте. Маленький пузырек с духами тихонько звякнул на ночном столике. Она посмотрела на мальчика, который сидел скрестив пальцы на счастье, Он поднял руку со скрещенными пальцами и потряс перед ней с улыбкой надежды. В дверях появился лик. Он оперся о косяк, обхватил себя руками. Она попросила его поцеловать ее на счастье, и Шагги смотрел, как она обхватила брата руками за шею. Поначалу лик оставался неподвижным, а потом очень медленно раскрыл руки и обнял ее. Он покрыл поцелуями ее щеки. Наконец она, хихикая, как девчонка, оттолкнула его, проверила, не испортил ли он ее румяна. На улице, в мягком свете предвечерья, она снова увидела, как красив Юджин. В костюме с широкими лацканными, аккуратно расчесанными густыми волосами с таким мужчиной и старое такси превращалось в ролс ройс Юджин открыл дверь и вышел из машины. Агнес увидела на нем галстук-шнурок, на котором гордо поблескивала галстучная булавка. Она поняла, что они впервые видят друг друга неразделенные стеклянной перегородкой. Он открыл заднюю пассажирскую дверь, и она, не глядя, могла сказать, что все петхетские женщины прилипли к своим окнам. Она почувствовала ветерок, создаваемый тысячю отодвигаемых тюлевых занавесок, откинула окольцованной рукой волосы с лица, высоко подняла голову, Она чуть ли не слышала, как они сердито скрижащут зубами. «Нашли дом без проблем?» — спросила она, когда он захлопнул за ней дверь. «Без малейших», — сказал он, заводя машину. «Я не заставил вас ждать?» «Нет-нет, я целый день носилась по дому как сумасшедшая, чтобы подготовиться. День пролетел незаметно». Она постаралась приправить свои слова легким небрежным смешком. «Ну, выглядите подобающе». Он одобрительно посмотрел на нее в зеркало заднего вида. «Ох, гора с плеч», — сказала она, поднимая руки и позволяя потрястись кожаным кисточком на рукавах. Я понятия не имела, что мне надеть. Агнес никогда не была в Гранд-Ол-Опре. Примечание. Кантри-клуб, основанный Алексом Флемингом, открыт в 1974 году. Крупнейший кантри-клуб в Британии. В 80-х клуб стал домом для стрелков из Глазго. Здание это находилось в Саутсайде Глазго на Гован Роуд и представляло собой старый переделанный кинотеатр в пришедший в упадок части города. Пары приходили на вечера кантри-музыки с линейными танцами и состязаниями по ганслингу, независимо от программы, музыки или кантри, или соревнования с пистолетами. Опри прибыл мил глазговцем. В любой вечер зал Опри был битком набит. В течение нескольких часов Эдна Макласки из Карлкстона могла побыть красоткой из Кентукки, а ее мужчина, малютка Стан, мог надеть кожаную жилетку и широкополую ковбойскую шляпу с кисточками и стать дилижансовым Станом, охотником за головами. Юджин припарковался, помог Агнес выйти из машины. Вывеска «Старый Вестерн» освещала улицу и отражалась на влажном асфальте. Люди толкались у входной двери, и Агнес показалось, что она пришла на демонстрацию мод. Юджин пробрался в начало очереди, с важным видом помахал своим игрушечным серебряным шерифским значком, и они вошли внутрь. Внутри Опри ничуть не напоминал кинотеатр, которым когда-то был. Зрительный зал расположился на двух уровнях, а впереди находилась просторная сцена. Сейчас на ней под оркестр выступал певец в кожаных ковбойских штанах коричневого цвета с начесом в стиле кантри-рок над рябым лицом. Он зажимал микрофонную стойку ногами, словно любимую девушку. Пел он хрипловатым гнусовым голосом под Джонни Кэша. Перед сценой была маленькая танцевальная площадка, где пары постарше отплясывали нечто напоминающее народный американский танец. Старички в обтягивающих джинсах раскручивали толсторуких теток, которые делали вид, будто получают огромное удовольствие, сплетая руки и делая два шажка под музыку. Дамы в опре предпочитали приходить, вырядившись в женские ковбойские одеяния или в пышные кружевные платья куртизанок. Агнес посмотрела на свою черную обтягивающую юбку и кожаное пальто. В каталоге они стоили целое состояние. Она два раза отправляла покупки назад, чтобы получить нужный ей размер. И теперь... Оглядывая зрителей в джинсах и гофрированных платьях, она тихо ненавидела свое одеяние. Юджин провел ее сквозь толпу. На нем были кожаные туфли, а под коричневым пиджаком – оружейный ремень с декоративной кобурой и сверкающими пистолетами с каждой стороны. Многие за кивали, он отвечал холодным кивком. Вокруг танцевальной площадки располагались маленькие столики с круглыми столешницами, за которыми сидели пары помоложе, еще недостаточно пьяные, чтобы без смущения присоединиться к танцу. Юджин пододвинул стул и усадил Агнес точно в центре зала, а не где-нибудь в углу. Он взял ее пальто, и она позволила ему помедлить, задержать руки на ее плечах на время достаточное, чтобы вдохнуть запах ее волос». Здесь все дышало заразительным дребезжанием оркестра и размеренным пружинистым танцем. В воздухе витали теплые запахи золотистого виски и кожи. Было еще рано, но толпа уже завелась. Агнес показалось забавным, что дешевая одежонка может так раскрепощать. «Ну и что вы об этом думаете?» спросил Юджин с широкой гордой улыбкой на лице. «Великолепно, правда?» «Так оно и есть». Знаете, ведь когда-то в Глазго был настоящий дикий запад. Тут до сих пор тебя могут ночью скальпировать на Мэри-Хилл-Роуд. Юджин наслаждался, оказавшись в своей стихии. Я рад, что мы наконец смогли нормально встретиться. И я тоже рад. Мне пришло в голову, что сегодня впервые за все время я смог убедиться, что у вас есть ноги. Он рассмеялся. Что вы не талии, ни табуретка на заправочной станции. «Я надеюсь, вы не разочаровались?» «Не-не», — рассмеялся Юджин и протянул пищу как бы для формального знакомства. «Рад встрече. Расскажите чуток о себе». «Да особо и рассказывать нечего». Агнес подняла подставку для пива и принялась нервно крутить ее в руке, произнесла несколько слов, которые давно заготовила. Родилась и выросла в Глазго, в католической семье. Жизнь была тихая. «Неприметная?» «Тоже и у меня». «Я разведена», — поспешила добавить Агнес, которой такая формула нравилась больше, чем «мой муж бросил меня ради уродливой безвкусной шлюхи». Юджин после паузы, которая на секунду-другую затянулась дольше, чем следовало бы, спросил, «Неужели никак не удалось наладить отношения?» заговорил в нем католик. «Не разочаровала ли она его?» Агнес не могла понять. Она отрицательно покачала головой и с облегчением услышала позвякивание шпор. К их столику подошла официантка, хорошенькая молодая женщина, одетая в облегающие светлые джинсы и широкий пояс из кожи гремучей змеи, голова которой оставалась на поясе, а ее погремушка торчала из змеиной пасти, как пробка из бутылки. «Приветствую, шериф! Как жизнь? Улыбается вам?» Она говорила с просторечным техасским гнусовым акцентом, с каким говорят в самой глубинке Горбалс. «Привет, Бел. Не могу пожаловаться», — Юджин показал в сторону Агнес. «Это моя подруга, Агнес. В первый раз здесь». Бел без улыбки кивнула своей большой шляпой в сторону Агнес. Приветствие было холодным. «Итак, шериф, катаетесь на вашем новом дилижансе по этому дикому городу?» «Да уж, к несчастью». «Что ж, в один прекрасный день я собираюсь убедить вас отыскать меня как-нибудь», предложила она на чистом голливудском Техасском. Она наклонилась к нему, и ее рубашка распахнулась на груди. «Может быть, мы прокатимся до Берт-Айленда? У моей племянницы там домик на колесах у воды». Агнес задумалась, есть ли в Техасе такие домики на берегу моря. Она хихикнула, не могла сдержаться. Официантка посмотрела на нее, как на чуму. «Может, в другой раз?» — сказал Юджин, заерзав на своем стуле. Белл вздохнула, сунула большой палец в петельку под ремень на джинсах. «Ну, что будешь, приятель?» — теперь она говорила с невыразительным сауцайским акцентом. «Мне пинту пива и порцию виски». Он посмотрел на Агнес. «М -м, «Я выпью Кока-колу», — сказала Агнес. У нее во рту пересохло, она весь день страшилась этой минуты. «И все?» «И лимон», — добавила Агнес самым беззаботным видом, какой смогла напустить на себя. «Сейчас принесу». Женщина вздохнула и удалилась, позвякивая шпорами и не забывая покачивать задницей, как раскормленная телочка. Агнес взглянула на Юджина. Ее порадовало, что он не смотрит украдкой вслед официантки. «Она, похоже, миленькая». «Да, пожалуй», — неубедительно сказал Юджин. «Хорошее имя. Красивое. Бел. «Да ничего. Жаль, что ее настоящее имя Джеральдина». Агнес рассмеялась. «Тогда все понятно. Шериф». Юджин позволил ей посмеяться над ним. С его стороны это было щедро, и она расслабилась. «Да, это Джеральдина из Гарткаша. И очень может быть, что она убила эту змею и сама сшила из нее пояс. Тогда с ней надо держать ухо востро». «О, да! Эта женщина может сделать себе новые сапоги из старого мужа!» Принесли заказ, и они какое-то время смотрели, как танцоры вращают друг друга, прежде чем Юджин повернулся к ней. «Так почему вы не пьете?» Агнес наскор пролистала отредактированную историю собственной жизни. «Вы знаете, мы с алкоголем несовместимы. У меня по утрам от него жуткая головная боль». Она нервно поскребла затылок. Судя по виду Юджина, он не был готов поверить в эту ложь. Искорка понимания сверкнула между ними. «Ну ладно. Может быть, позже?» «Может быть», — она попыталась сменить тему. «Так как же получилось, что шериф городка до сих пор холост?» «То же самое я собирался спросить у вас». «Это долгая история. Вы помните те сапоги, что изготовлены из мужей?» «Что? Так мне стоит поберечься?» «Ну, кое-кто говорит, что я разведенка, которая ищет подходящий кошелек». Она присосалась к соломинке. «Так продолжайте. Ответьте на мой вопрос». Ответил он не сразу. Он сделал маленький глоток лагера и большой виски. «Я был женат очень долгое время, вплоть до прошлого года. Рак?» Совершенно неожиданно. «Примите мои соболезнования», — она положила ладонь на его руку, — Он у моего отца унес». Он только кивнул и еще раз приложился к пиву и виски. Запотевшее стекло его стакана с лагером выглядело так привлекательно. Музыка смолкла. Оркестр сообщил, что у них перерыв. Подошла потная пара — женщина в каком-то бордельном платье и мужчина в стандартном ковбойском облачении. «Привет, шериф, как делишки?» Сказала женщина с самым развязным акцентом, какой можно услышать в Глазго. Юджин представил пару как Лесли и Лезли, завсегдатай. Лесли сказал, если увидите мою жену, не говорите ей, что я здесь с моей пташкой. Коротышка улыбнулся, отчего стал похожим на хорька. Надоело, сто раз уже это слышала. Его жена закатила глаза, устав от годами повторяющейся шутки. Мы хотели подойти и узнать, как поживает шериф. Лезли сложила свои толстые ручки под большими грудями, ухватила пальцами распятие. «Как ты? Держишься?» «Справляюсь». У Юджина был немного загнанный вид. «Мы продолжаем молиться за тебя в церкви», сказала Лезли. «Кажется, что вчера это было, правда?» «Да», — ответил Юджин. Он нервно посмотрел на Агнес. «Господь любит и хранит ее». Лезли продолжала крутить крестик. Юджин приветственно поднял свой стакан с виски, но пить не стал. Агнес посмотрела на Лезли. Женщина разглядывала Юджина. Ее глаза перемещались с волос на его отреставрированные пуговицы на жилетке, на воротники его рубашки, отбеленные на крахмалиной. Она принадлежала к тем женщинам, которые живут подробностями. Кто гладит ему рубашку? Кто его кормит? «Как твои сестры?» — спросила она наконец. «Вполне себе», — сказал он. «Хотя я и старший, но, глядя на то, как они себя со мной ведут, никак этого не скажешь. Они и Мафусаила готовы учить уму-разуму». «Ну-ну, они просто переживают за тебя. Скажи вашей Колин, что я спрашивала про нее и ее малышей, хорошо? Какой ужас с ее Джеймси! Скажи ей, что я им пошлю кое-какую старую одежду. Наш Джеральд еще вытянулся, растет как сорняк». «Не представляю, как ваше Коли надевает всех пятерых после закрытия шахты». Юджин сидел неподвижно, как статуя, все еще держа в руке стакан с виски. Когда до Агны стала доходить услышанное, улыбка начала сползать с ее лица. «После закрытия шахты это место просто катится в пропасть. Я слышала про эту историю с Валиумом. О, да, и я все слышала об этой бледовитой алкашке по другую сторону улицы». Она посмотрела на Агнес в надежде на женскую солидарность. «В мои дни церковь убрала бы такую личность куда подальше. Неправильно, когда такая женщина живет среди порядочных семей». Теперь харькообразный ковбой закатил глаза и ухватил рыхлую руку жены. Он чуть ли не силой потащил ее на танцпол. «Ну что же, всего вам!» — весело сказала женщина, потом посмотрела на Агнес. «Рада была познакомиться, дорогая». Агнес кивнула но ее глаза уже остекленели. Черная тушь грозила растечься. После ухода супружеской пары она и Юджин довольно долго сидели молча. Потом заговорила Агнес. «Значит, вы все просто хотели посмеяться надо мной?» «Нет», — Юджин потряс своей гривой рыжих кудрей, как серьезный ребенок. «Я нет». «Все надо мной смеются», — сказала она главным образом для себя. «Наверное...» Я для вас большое посмешище. — Нет, — повторил он. Его руки лежали на столе широкими розовыми ладонями вверх, точно так же клал руки на стол и аферист шаг, когда пытался казаться искренним. Агнес смотрела на его неподвижные руки, урезонивая в себе то свое «ах, бедная я несчастная», которое хотела, чтобы он сделал ей побольнее, ту свою часть, которая хотела получить ожидаемое. «Кем вам приходится, Колин Маковенни? Вас тут столько набралось, что я не удивлюсь, если она окажется вашей роднёй, вашей сестрой и вашим молочником одновременно». Юджин вздохнул. «Вы спросили меня, без проблем ли я нашёл ваш дом, и я сказал «да». Я не очень точно выразился». Он неторопливо отхлебнул пиво, наскоро пригубил виски и снова положил руки на столик ладонями вверх. «Колин Маковенни, моя младшая сестра». Радостный гул в зале смолк. Агнес не сомневалась, что Лесли и Лезли смотрят на нее. Их пронзительные глаза выжигали на ней знакомые клейма позора, на ее щеке, на подоле ее юбки, на кольцах. Она сидела, осознавая его слова. Янтарный лагер взывал к ней. Он говорил, что ей сразу станет лучше. Она вдруг поняла, что Юджин опять заговорил. «С Колин нас всего восемь, и все живут в одном поселке. Крепкая ирландская семья. Вы знаете, как это бывает. Наш дед был одним из первых шахтеров, и мы все выросли и типа подзадержались на этом месте. Они в свое время не очень ценили воображение». Он попытался выдавить теплую улыбку, но Агнес не могла оттаять. «Ну, и что она говорит про меня?» — спросила Агнес, выпрямляя спину. «Да вы не обращайте внимания. Она слишком много говорит обо всякой херне». Его раскрытые ладони сжались в кулаки. «И все же я могу себе представить... Поселок такой маленький!» — утешительно сказал Юджин. «Я забыл Дыга, и тут уж как ни крути, и я плохая мать, а все суют нос в чужие дела. Я выставляю себя на посмешище...» «Нет, чтобы своими заниматься, и я грязная шлюха!» От последнего слова он неловко заерзал на стуле. «Добрый католик, первенец, надежный и искренний». «Понимаю», — тихо сказала она. «Я должен у вас спросить», — сказал он спустя несколько секунд. «Я что говорю, мне очень неловко спрашивать вас об этом». Она увидела, как дернулась его плотная шея. «Но вы когда-нибудь спали с ее мужем, с Большим Джеймси?» Его вопрос поставил ее в тупик. «Годы пьянства туманят разум. Если люди годами спрашивают себя, «Ты помнишь ночь, когда сделала это?», то твое собственное представление о правде утрачивается. То, что случалось с ней во время запоев и о чем она забывала, могло быть как мелким и незначительным, так и чудовищным и скандальным». Правда заключалась в том, что она не спала с Джеймси, по крайней мере, по доброй воле. Он обманом добился ее согласия, а потом отказался выполнять свои обязательства, отчего случившееся становилось чем-то похуже секса. Она не знала названия тому, что случилось. «Нет, я никогда не спала с Джеймси», сказала она самым уверенным тоном, какой у нее получился. Юджин снова поднес стакан к губам, Радуясь, казалось, возможности чем-то отгородиться от нее. Агнес сидела с прямой спиной, подняв голову так высоко, что это, видимо, доставляло ей неудобство. «То, что обо мне болтают, вранье! У меня дом в полном порядке, в безукоризненном!» На сцену поднялся тощий человек, косматый и изможденный, с длинными седыми волосами, как у Вилли Нельсона. Годы курения окрасили часть его прядей в желтый цвет. Он задребезжал в микрофон, словно призывая всех присоединиться к шотландской джиге. «Подходите поближе, ребята! Решающий момент! И для вас, добрых старых ирландских ковбоев в нашем кругу, это означает, что время пришло! Половина одиннадцатого вечера!» Собравшиеся дружелюбно рассмеялись. «Час стрелков! Так что выстраивайтесь в очередь, и мы можем начать первый раунд!» Радуясь этому отвлечению, Юджин слил обе янтарные жидкости в один стакан. «Ну-ка, поднимайтесь!» Юджин встал и, не дожидаясь ответа, Агнес поднял ее со стула. Он стащил с себя пиджак, обнажив два серебряных пистолета. Он снял пояс с кобурой, надел на нее, затянул, но так, чтобы пояс висел свободно. «Порядок. Теперь смотрите на меня. Ковбой на сцене будет считать до трех!» Он неподвижно держал руки по швам. Только когда он скажет «три», разрешается схватить пистолет. Насчет «три» вытаскивайте пистолет, цельтесь, взводите курок и стреляйте. Юджин поднял руку с одним из пистолетов, быстрым движением отвел назад курок и изобразил нажатие на спусковой крючок. Не переживайте насчет прицеливания, старайтесь только как можно быстрее нажать на крючок. Я не могу, я выставлю себя на посмешище. Мы оставляем нашу гордость за дверью. Юджин показал на блестящий пластмассовый значок. «Я шериф в этом городе, а вы моя дама. Никто не посмеет смеяться над вами». Агнес услышала только «моя дама». Тощий человек на сцене объявил женский раунд, и женщины начали выстраиваться в очередь. Агнес прежде не обращала внимания на все эти пистолеты, но теперь увидела длинные, сверкающие и ненастоящий на вид. Юджин поставил ее в очередь. «Я не могу!» — прошипела она. «Послушайте, вы представьте себе, что целитесь в нашу Колин, и вы точно попадете ей между глаз». Первые две женщины встали друг против друга на расстоянии в двадцать футов на усыпанном опилками полу. Тощий человек представил их. слынский ангел и Дельта Дейрдра!» Подняв руку, он принялся громко считать в микрофон. «Один, два...» На три обе женщины потянулись к пистолетам на поясах, прицелились, перевели курок в боевое положение и нажали на спусковой крючок. Раздался громкий дымный треск, как выстрел из детского пистолета. Дельта Дейрдра явно опередила соперницу, Анни Слынского-ангела. Женщина подула на дымок из ствола. Комната взорвалась ревом. «Ах да!» — сказал Юджин. «Я забыл, вам же понадобится сценическое имя». Он отошел в сторону с озорной улыбкой. Она увидела, как он сел за столик, заказал еще выпивку, потом, глядя на Агнес, поднял руки с выставленными вверх большими пальцами, мясистыми и розовыми. Когда подошла очередь Агнес, воздух уже насытился серным запахом, словно сюда явился Гай Фокс. Женщина на входе спросила Агнес, как ее зовут, записала, передала бумажку человеку у микрофона. Агнес провели по сцене и поставили лицом к другой женщине, в которую ей предстояло стрелять. К несчастью, женщина ничуть не походила на Колин. Косички, белые носки с оборками и короткий фартук в полоску. Ей вполне могло быть под 60, а судя по ее виду, она могла зарабатывать на жизнь, готовя школьные обеды. Тощий человек у микрофона назвал имена следующей пары. Слева была «Аризона Н. Зрители захлопали, когда повариха приподняла подол платья и сделала реверанс. «Справа», — сказал человек, показывая на новенькую, — «возрождающийся феникс». Зрители снова захлопали, и Агнес не сомневалась. Ей они аплодировали чуть громче. Человек начал отчет. «Один, два...» «Прошу прощения, подождите, подождите!» — закричала Агнес, наклоняясь и ставя на пол у себя между ног свою сумочку. Зрители засмеялись, Агнес вспыхнула. Человек вздохнул и начал отчет заново. Сосредоточившись, Агнес прикусила язык. Все мужчины глазели на нее. «Один, два, три!» Раздался хлопок, а вскоре еще один. Агнес открыла глаза. Повариха в победном жесте вскинула кулак. Шериф, начав соревнование, дошел до полуфинала и Агнес большую часть вечера просидела одна, нянча в руках стакан Кока-Колы. Он легко убивал противников, и она, как это ни странно, гордилась им. Она сидела, словно в трансе, и думала о том, какой красивой парой они могли бы стать. Потом она подумала о коллин и обо всех других постных физиономиях, которые осуждают ее и, возможно, состоят с ним в близком родстве. Шерифа в конечном счете выбил певец, который выступал под именем Поющий водопроводчик». У Рябова вид был такой, будто он тренировался стрелять у себя в спальне под пластинки Кенни Роджерса. У него было хмурое лицо, преображенное в дешевую гримасу а-ля Клинтыствуд, которую он высокомерно совершенствовал. В итоге водопроводчик победил, он получил несколько жетонов на бесплатную выпивку в баре, а потом вернулся на сцену и оркестр заиграл снова. На деревянный пол вышли новые пары, подогретые дешевой выпивкой. Шериф отвел Агнес в середину, церемонно, как это больше не делают молодые люди, прижимая ее к себе. «Мне понравилось имя, которое вы себе выбрали. Спасибо, но вы не дали мне времени подготовиться». Он был теплый, от него пахло чем-то сладким, его горячее дыхание обжигало ее. Она позволила себе прижаться к нему, прильнув к его широкой груди. «Вы молодцом!» Он с искренней гордостью посмотрел на нее. Она почувствовала себя счастливой. «Ну, это вряд ли. Меня пристрелили в три секунды». «И то, что вы представляли перед собой, Коллин, не помогло?» «Я зажмурилась». Юджин расхохотался, его глаза горели от выпивки. «Отлично! Вы определенно выиграли бы приз за красоту!» «Тсс! Вы еще подождите!» «У меня дома есть старые занавески, и я к следующему разу сошью из них просторное платье». Он восторженно смотрел на Агнес, чуть встряхнул ее. «Мы придем сюда в следующий раз?» «Мы же вроде договорились. Тем более теперь, когда я решила шить новое платье». «Ух, не терпится мне увидеть вас в нем. Это будет что-то типа просторного шлюховатого платья с оборочками?» Когда Агнес услышала это слово, ее передернуло, словно он ей на ногу наступил. Он почувствовал, как она напряглась в его руках. Агнес снова ушла в себя, и теперь холодный воздух чувствовался там, где она прижималась к нему. Оркестр заиграл новую песню, печальную мелодию разбитого сердца, такую, которая заставляла женщин танцевать с женщинами и петь в одиночестве. «Сколько вы уже не пьете?» «Может, вам лучше спросить вашу Колин?» Теперь настала очередь Юджина напрячься. «Это трудно?» «Не пить», — серьезно спросил он. «Да, трудно. А со временем становится еще труднее, а не легче». «Почему?» «Понимаете, с каждым днем вы становитесь чуточку сильнее, но выпивка всегда тут, ждет. Не имеет значения, уходите вы от нее или убегаете». Она всегда у вас за спиной, словно тень. Суть в том, чтобы не забывать об этом». «Не забывать о чем?» «Обо всем?» — вздохнула она. «О том, насколько ты слаба, какой ты становишься, когда выпьешь. Иногда ты думаешь, что можешь контролировать ситуацию, что ты уже справилась. «Я уверен, вы можете справиться, без обиняков», — сказал он. Она посмотрела на него. Вот почему ходить на собрания важно, иначе никогда не справиться. «Надеюсь, то, что я выпиваю, вас не беспокоит?» Она ответила не сразу. «Нет». «Точно?» «Нет-нет, не беспокоит. Просто мне хотелось бы выпить с вами, чтобы почувствовать себя нормальной». «Вы мне кажетесь вполне нормальной». Он сказал это так искренне, не раздумывая, что его слова поразили ее. Вы можете верить или не верить, но это самые приятные слова, которые мне довелось услышать за долгое время. Они продолжали танцевать, и она пыталась почувствовать себя лучше. Она пыталась прогнать сомнения и стыд и позволить вернуться своим недавним мечтам. Он мог бы стать человеком, который помог бы ей выбраться из пустоты, ее другом, любовником, отцом. Она бы обстировала его, кормила, содержала бы себя в порядке. Он бы давал ей деньги. Они могли бы вместе проводить выходные и праздники. Он бы покупал ей продукты, складывая их в большую тележку в большом знаменитом супермаркете. Она бы любила его. Такими были ее мечты. Между их телами снова возникли промежутки, заполнившиеся холодным воздухом когда она под воздействием какого-то внутреннего позыва спросила, «Если Коллин сказала вам, что я такое позорище, почему вы приехали за мной сегодня?» Он некоторое время не отвечал, его молчание смутило ее, и когда он все же ответил, она поняла, что он думал об этом прежде. «Я уже несколько лет как одинок. Я стал одиноким задолго до смерти моей жены. Только поймите меня правильно, она была хорошая женщина, как и наша Колин, но мы погрязли в наших мелких повседневных заботах. Музыка не соответствовала мягкой грусти его слов. Если задуматься, то я большую часть жизни провел под землей. Мне нечем было поделиться с ней вечером. О чем могут говорить люди, прожив вместе 20 лет? Но она была хорошей женщиной. Она готовила мне шикарные горячие обеды, мясо с подливкой на горячей тарелке потому что она весь день разогревала ее в духовке. Мы ели сытые и горячие обеды, потому что разговаривать было особо не о чем. По крайней мере, не осталось ничего сколь-нибудь стоящего, чтобы им делиться». Он продолжил. «Мне 43. Я на 4 года старше отца, когда его не стало. А потому и мне пора было закрыть лавочку. Пора было увольняться с шахты, провести остаток жизни с ней» тогда как нам нечего было сказать друг другу. Она услышала, как перехватила у него горло. «Когда я вас увидел, я и подумать не мог. Я о вас тогда не знал, не слышал, чтобы наша Колин называла ваше имя. Это все женские дела, правда? С мужчинами они о таком не говорят. Сплетни, выдумки, церковь — вот их интересы. Я знаю только одно. Когда я впервые увидел вас за стеклом, я понял, что... Вижу такого же одинокого человека, как я. И подумал, может быть, у нас найдется, что сказать друг другу. Его губа задрожала. И тогда я понял, я не хочу ставить на себе крест. И тогда Агнес поцеловала его. Юджин, надежный и искренний. Губы у него оказались твердые, но у них был приятный вкус».